Глава двадцать восьмая. Что-то случилось, заключил Йон, как только фары его автомобиля выхватили из темноты лицо Катерины и лицо Хейнинга. В лучах яркого света девушка и мужчина выглядели бледными. В широко раскрытых глазах их читалось удивление и нечто похожее на страх. Вилла Кортмана у них за спиной. была полностью погружена в омрак, за исключением одного окна верхнего этажа. Да он их просто выставил. Подал голос с заднего сиденья По. С него останется старый диктатор. В конечном итоге По все же удалось убедить Йона, что он на их стороне, и молодой человек настоял на том, чтобы отправиться к Кортману вместе. В любом случае Йон не мог в одиночку решать вопрос о принятии по в их новый союз. Сейчас Йон уже раскаивался, что взял по с собой. Йон подъехал ближе. Похоже, Катерина наконец узнала его. Теперь на лице ее отражалось облегчение. Как только автомобиль остановился, она подошла и обняла вышедшего из машины Йона. Он почувствовал, что девушка дрожит. Что произошло? спросил он. "Кортман мёртв", сообщил Хенинг, подходя к машине с другой стороны. "Мёртв? Но как?" "Мы нашли его в башне повешенным", объяснил Хенинг, поведя головой в сторону виллы. "Похоже, кто-то ему помог". И он немного отстранился от Катерины и вгляделся в ее лицо. Глаза девушки блестели, она по-прежнему слегка вздрагивала. Кивком головы Катерина подтвердила слова Хейнинга. И он снова привлек ее к себе и крепко обнял. А это не могло быть обычное ограбление, спросил он, глядя на Хейнинга поверх плеча девушки. Ведь ворота были открыты, так что внутрь мог попасть кто угодно. Хенинг покачал головой. Маловероятно. Насколько я могу судить, там ничего не тронуто. И он заметил, что Катерина слегка дёрнулась, когда из машины вышел По и включился в разговор. По-моему, Это как-то не вяжется с вашей теорией о том, что он состоял в теневой организации, а? Кеннинг был не меньше Екатерины поражён, увидев по. Он осуждающе посмотрел на Йона. Что он здесь делает? Похоже, он изменил своё решение, ответил Йон. Мне надоело быть у Кортмана мальчиком на побегушках, сказал по. Что ж, теперь этому в любом случае конец, он покачал головой. Несчастный дурень. Хеннинг задержал на по изучающий взгляд, затем пожал плечами. Нам нельзя здесь оставаться, сказал он. Давайте вернёмся в Либре де Лука, предложил он. Иверсон и остальные, вероятно, скоро тоже будут там. Хеннинг кивнул, снова взглянул на По, сел в машину и уехал. Когда они подъехали к Либри Дилука, в окнах магазина горел свет. Катерина уже пришла в себя, хотя почти всю дорогу из Хеллера упомолчала. По также никак не проявлял себя, если не считать того, что время от времени что-то неразборчиво бурчал себе под нос. Несколько раз, правда, он довольно громко восклицал несчастный дурень или тяжело вздыхал, глядя в боковое стекло. Хенинг был уже в магазине. Очевидно, он успел ввести Иверсена в курс дела, поскольку старый книготорговец, сидевший в кресле за прилавком и сжимавший в руке бокал с коньяком, выглядел потрясённым. Едва Катерина и он переступили порог Libreri di Luca, Иверсон поднял на них печальный взгляд, однако лицо его оставалось бесстрастным, даже когда он увидел входящего следом за ними По. Клара тоже была здесь. Во время слежки за Реймером она возила Иверсона на своей машине. Теперь она стояла, прислонившись к одному из столбов, и скрестив на груди руки. На круглом лице её застыло серьёзное выражение. Кажется, мне сейчас тоже не повредит, сказал Хейнинг, взглядом указывая на коньяк в руках Айверсона. Кому-нибудь ещё налить? Екатерина утвердительно кивнула, остальные отказались. Хейнинг заглянул под прилавок, достал бутылку и два бокала и наполнил их до половины коньяком. Екатерина, поблагодарив Хейнинга, взяла один бокал и сжала его в ладонях. Ты уверена, что это был водитель Кортмана? спросила Клара, когда Хейнинг рассказал, почему он и Екатерина поехали на виллу в Хеллерупе. Совершенно уверена, произнесла хриплым голосом Екатерина, сделав небольшой глоток коньяка, она слегка поморщилась. Клара со значительным видом кивнула. Тогда больше никаких сомнений быть не может, сказала она. Так или иначе этот рэммер причастен ко всему произошедшему, и за ним очевидно стоит крупная организация, которая для достижения своих целей не остановится и перед убийством. Все за исключением По согласились с ней, либо кивнув, либо вслух об этом сказав. По-моему, все вы здесь сумасшедшие, заявил По и шагнул в сторону Айверсона. Ты что не видишь, что всё это часть их плана? Они стараются отвлечь внимание от себя. Кто тот единственный человек, который видел шофёра Кортмана? Не глядя на Катерину, он указал на неё. Улавливающе. Кто больше всех выигрывает от смерти Кортмана? Он указал другой рукой на Клару. Улавливающе. Вы что же, действительно этого не понимаете? Они манипулируют нами, как делали это всегда. Ты забываешь, что Кортман никогда бы не впустил к себе в дом улавливающего, заметил он. По, скинул руки вверх. По своей воле, разумеется, нет, горячо возразил он. Но ведь они могли принудить его к этому, застать в расплох во время чтения и заставить его открыть перед ними ворота. Неужели такое возможно? скептически спросил он. Нет. Решительно сказала Клара: «Мы не в состоянии управлять людьми на расстоянии. Самое большее, что мы можем, это влиять на их эмоции и восприятие и мет того, что они читают». Побес сильно уронил руки со словами: «Мы вынуждены верить вам на слово, что это невозможно. На самом же деле никто из нас точности не знает, на что вы способны. Чушь!» скричал Иверсон. Ты цепляешься за соломинку по тем, кто давно состоит в наших рядах, прекрасно известно, что всё обстоит именно так. Клара права. Мы вынуждены признать, что существование теневой организации реальность, и чем раньше мы это сделаем, тем с большим успехом сумеем ей противостоять. По открыл было рот, намереваясь возразить, однако Иверсон остановил его, сказав: "Сядь, По. Подумай хорошенько над всем, что случилось, и ты придёшь к такому же заключению". По потупился без сильного опустив плечи, с обиженным видом он отошёл к одному из стеллажей и уселся прямо на пол. Итак, вот что я хотел сказать. продолжала Клара, искоса взглянув на По. Раз реакция оказалась такой жёсткой, значит, мы подобрались к теневой организации совсем близко. То, что Кортмана убили именно теперь, когда мы начали предпринимать шаги по воссоединению общества, вовсе не случайность. Он уже отыграл свою роль, и они поняли, что он им больше не нужен, она вздохнула. Мы должны признать, что Кортман был их человеком в том смысле, что он находился под влиянием своего шофёра, который, как мы можем предположить, является улавливающим. Поэтому они всё время были в курсе того, чем занимаются вещающие, а также могли оказывать влияние на Кортмана, чтобы тот принимал те решения, которые наилучшим образом вписывались в их план. А он заключался прежде всего в том, чтобы сохранять в тайне существование их организации, прибавил Иверсон. Однако, насколько я помню, этот водитель служил у Кортмана 7 или 8 последних лет. Срок, конечно, долгий, но это не объясняет ту роль, которую сыграл Кортман в расколе, произошедшем 20 лет назад. На некоторое время наступило молчание. Ион заметил, что все присутствующие подавлены, сам он испытывал смешанные чувства. Как и для прочих, смерть Кортмана явилась для него шоком. Однако особо тёплых чувств к друг к другу они не испытывали никогда. Со дня похорон, когда они встретились впервые, Ион ощущал со стороны Кортмана некоторую настороженность в его отношении, тот будто видел в его лице конкурента. И он охотнее бы поверил в то, что Кортман заклятый враг, однако теперь, когда оказалось, что он невиновен, эта настороженность выглядела ещё более загадочно, чем когда бы то ни было. Всех сейчас тревожила одна и та же мысль, которую никто не решался озвучить, хотя наверняка она крутилась в мозгу у каждого. Раз уж теневая организация сумела подобраться так близко к лидеру вещающих то теперь совершенно невозможно сказать, не является ли ещё кто-нибудь из них прямо или косвенно её агентом. Наивным было бы отretцать, что и среди улавливающих могут оказаться их шпионы. И что же нам в итоге остаётся делать? спросил Иверсон, нарушая молчание. Каков будет наш следующий шаг? присутствующие переглядывались, никто не торопился с ответом. Школа, вспомнил он. Мы же вышли на школу Диметрия. Ветераны и водитель Кортмана встречались именно там, не случайно. Я же совсем забыла об этом рассказать, воскликнула Катерина, и все повернулись к ней. Когда я сидела одна в автомобиле Хеннинга, а он в это время осматривал квартал, я попыталась уловить, что происходит внутри школы, не читает ли там кто-нибудь, и там действительно читали. Она отпила из своего бокала немного коньяку. Причем там было несколько классов, в которых велось чтение начального уровня, легкие и примитивные тексты. Однако я слышала и еще кое-что, несколько совсем других голосов, читающих иные тексты. Причем чтение это было в гораздо большей степени сфокусировано и имело достаточно мощную заряженность. Так ты считаешь? Начала была Клара, однако так и не закончила фразу. Я убеждена, что там занималась группа вещающих. Решительно произнесла Катерина. И сколько их было? Катерина пожала плечами. Четверо или пятеро, ответила она. Так значит, эта школа Диметрия своего рода инкубатор читицов для теневой организации, предположила Клара. Кто-нибудь о ней прежде слышал? Ён отрицательно покачал головой. Катерина и Хеннинг тоже. Диметрий, задумчиво пробормотал Иверсон, поднимая глаза к потолку. Это имя героя одной из пьес Шекспира "Сон в летнюю ночь". Насколько я помню, Диметрий выпивает любовный напиток и влюбляется не в ту женщину. Он снова опустил взгляд. Для понимания нашей ситуации это не очень-то подходит. Как бы там ни было, но это школа. наша единственная зацепка, убеждённо сказал он. Я считаю, что мне надо туда отправиться и всё там как следует осмотреть. Если эта школа действительно является центром теневой организации, в здании должны отыскаться какие-нибудь доказательства этого. Ты хочешь тайно проникнуть туда, спросил Иверсон. Если придётся, то да. уверенным тоном подтвердил он "Я с тобой", торопливо сказала Катерина. Он хотел было возразить, однако взглянув на девушку, не стал этого делать. Он понял: ничто сказанное им не сможет заставить девушку изменить решение, которое она приняла. Правда, Иверсон при поддержке Клары Всё же попытался убедить Катерину отказаться от своего намерения. Однако она твёрдо стояла на том, что на всякий случай еёну должен помогать улавливающий. Когда наконец всё было решено, подал голос По. Раз уж там будет улавливающий, то и мне хотелось бы слегка поравлечься. Поднявшись с пола, он встал, широко расставив ноги и подбоченившись. Необходимо присутствие рядом с вами здравомыслящего скептика, который мог бы спустить вас с небес на землю, чтобы вы там не рыхнулись от избытка конспирации. И он пожал плечами. Что ж, если тебе это кажется убедительным, то я не против. Он посмотрел на Катерину. Её прежняя решимость, казалось, иссякла. Взгляд беспомощно блуждал. Помедлив некоторое время, она кивнула, выражая своё согласие. Однако по мы будем делать всё по-своему, предупредила она. Ну да, разумеется, с иронией произнёс По. Не волнуйся, я буду вести себя как пай-мальчик. Они договорились встретиться в 3 часа той же ночью. И он съездил к себе на квартиру. Катерина сделала то же самое. Дома каждый взял то, что, как они считали, могло им понадобиться в экспедиции. После этого они подобрали на треугольнике по и поехали в направлении находившегося недалеко посольского квартала. По дороге никто из них троих не проронил ни слова. Примечание. Треугольник. Треугольная площадь. Площадь в Копенгагене. Конец примечания. Йон припарковался примерно в ста метрах от школы, а они вышли из машины. На ночном небе не было ни облачка. Все оно было усыпано яркими звездами. Йон сразу же почувствовал, что его черный тренировочный костюм не лучшая защита от ночного холода и пожалел, что не оделся теплее. Правда, кроме строгого костюма, никакой другой темной одежды он не смог у себя отыскать. Он захватил с собой спортивную сумку с разными инструментами, которые нашел в подвале Либриджи Лука. Не имея практического опыта во взломах, он брал все, что попадалось под руку. Также одетый во все черное по принёс в белом пластиковом пакете фомку. Еона подумалась даже, что молодой человек не совсем новичок в акциях подобного рода. На Катерине были джинсы, кроссовки и тёмная ветровка. Рыжие волосы она стянула в пучок на затылке и спрятала под надвинутой на самые брови чёрной бейсболкой. Они не торопясь двинулись по тротуару к зданию школы, ни в одном из ближайших домов В основном это были большие шикарные особняки, многие из которых занимали посольства малых стран. Свет не горел. В это время квартал был абсолютно пуст. Все предметы вокруг казались призрачными, нереальными. Немногочисленные припаркованные здесь автомобили наверняка принадлежали людям, проживавшим на соседних, загруженных транспортом улицах. В тусклом свете фонарей Они беспрепятственно дошли до цели своей экспедиции. Ион решительно повернул ручку и толкнул створку ворот. К его удивлению, а также немалому облегчению, оказалось, что они не заперты. И хотя поблизости никого не было, им всё равно вовсе не улыбалось карабкаться через трёхметровую решётку посреди ночи. Все трое быстро проскользнули во двор, И спрятались в тени живой изгороди слева от ворот. Шедшая последней Екатерина аккуратно прикрыла за собой створку ворот. Некоторое время они оставались на одном месте, пытаясь ориентироваться. Справа от ворот вдоль всего здания, теряясь во мраке, шла трёхметровая стена. Живая изгородь, возле которой они стояли, тянулась по всей ширине двора. А в конце ее виднелась еще одна трехметровая стена, заслонявшая дом, соседствующий со школой с левой стороны. Прямо перед ними находился асфальтированный школьный двор. Краской на асфальт была нанесена разметка разных спортивных площадок, а клетки для игры в классы были начерчены мелом. Прямо за двором возвышалось построенное из красного кирпича двухэтажное здание школы с белыми квадратами окон и шиферной крышей. Расположенная точно посередине строения широкая лестница вела к массивной крепкой двери. В двери было несколько маленьких окошек, забранных толстой решеткой. Свет в здании был потушен. Чувствуете? – шепнул По. Чувствуете энергию? И он на мгновение затянул дыхание и сосредоточился, пытаясь ощутить присутствие силовых потоков, о которых говорил По. Нет. Я ничего не чувствую, спустя несколько секунд прошептал он. В какой-то момент у Йона даже возникло подозрение, что по их разыгрывает. Я тоже, тихонько сказала Катерина. Хм, недовольно произнёс По, и указывая на проход между каменным забором и стеной школы, начинающийся от ближайшего к нему угла и ведущий к задней части школьного здания, шёпотом добавил. туда. Двигаясь по проходу, они обогнули строение. Окружавший школу с трёх сторон каменный забор отстоял от её стен на 5 м. Между школой и забором были высажены кусты и многочисленные садовые деревья, так что этот участок представлял собой нечто вроде палисадника. В задней части здания было две двери. Одна вела в школьную кухню, другая, видневшаяся в конце четырёхметровой лестницы в подвал. Ион знаком предложил начать с подвальной двери, и по ней Мешка стал спускаться. Ион и Екатерина остались на верхней ступеньке лестницы. Оттуда им было видно, как По сначала попробовал заглянуть внутрь сквозь застеклённую дверь, а затем попытался повернуть ручку. Дверь неожиданно приоткрылась. Пол вздрогнул, и Азадаченко посмотрел на спутников. Затем губы его растянулись в улыбку, в темноте поразительно напоминавшую оскал. Йон и Екатерина спустились по лестнице и присоединились к ликующему По. "Заходите", сказал он и распахнул перед ними дверь. Ион и Екатерина шагнули в амраг. По последовал за ними и прикрыл за собой дверь. Порывшись в своей спортивной сумке, он достал фонарик. Прежде чем зажечь, он направил его на пол. Они находились в коридоре с побелёнными стенами, где были ещё три двери, помимо той, через которую они вошли. Стекла в ней с внутренней стороны были заделаны деревянными панелями, так что не заглянуть внутрь, не посмотреть наружу не представлялось возможным. Изображение мальчика и девочки на приоткрытых дверях справа и слева свидетельствовали, что за ними находятся туалеты. Дверь в конце коридора была закрыта. Ещё кто-нибудь, кроме меня, считает странным что вход в подвал не был заперт, шёпотом спросила Катерина. И он утвердительно кивнул. В этот момент вспыхнул свет, отражённый белыми стенами. Он заставил их прищуриться. Ион быстро обернулся, постоял у входа, держа палец на клавише выключателя. Может, так лучше? произнес он в полный голос, звуки которого гулко отразились от голых стен. И он погасил фонарь и прошел в конец коридора. Там была белая филиночная дверь с латунной ручкой. Она также оказалась не запертой. И он начал медленно, по сантиметру, отворять её, пока не образовалась щель достаточно широкая для того, чтобы можно было просунуть в неё голову и заглянуть в соседнее помещение. За дверью оказался ещё один коридор, который очевидно шёл вдоль всего фронтона здания. Здесь, под самым потолком с промежутком в несколько метров, были сделаны окна, сквозь которые в коридор попадал неяркий свет звёзд. Причудливые тени на ржавых решётках образовывали на белых стенах узор, похожий на огромную паутину. Не открывая дверь полностью, он протиснулся в коридор и махнул рукой спутникам, предлагая следовать за ним. Шайхшей последним поприкрыл за собой дверь. По всей длине коридора, в той стене, к которой они тесно прижимались, виднелся ряд дверей, а в конце была лестница, ведущая наверх. По-видимому, Само здание. Вы что, и теперь ничего не ощущаете? с лёгким раздражением спросил По. Ён и Екатерина сказали, что не замечают ничего необычного. Там это чувствуется ещё сильнее, сказал По, кивая в сторону противоположную ведущей вверх лестнице. И он зажёг фонарик и посветил в ту сторону, куда указывал По. В том конце коридора Была еще одна лестница, но уже спускающаяся вниз. Они осторожно направились к ней. Первым направив фонарь в пол, шел Йон. Перед самыми ступеньками была массивная черная решетка, которая, как это не удивительно, также оказалась не запертой. Не нравится мне все это. сказала Катерина, берясь за прутья решётки, причудливо изогнутые кованые пластины толщиной не меньше 2 см. Вам не кажется, что всё складывается слишком просто? А может, им просто-напросто нечего скрывать? саркастически заметил По. Какие тайны могут быть в обычной школе? Между прочим, ты сам заметил что-нибудь необычное? сердито напомнила ему девушка. и он шикнул на своих спутников и посветил вниз. Ты уверен, что нам нужно именно туда? спросил он наконец, переводя луч фонарика на лицо По. Да, да, ответил По, заслоняясь от света ладонью. Неужели вы все еще ничего не чувствуете? Энергия исходит именно оттуда, поверьте. С чего бы до этого вдруг стал такой чуткий? Пробормотала Катерина. И он снова направил луч фонаря на ступеньки и начал спускаться. Через пару метров лестница делала крутой поворот. Дойдя до него, он ощутил странный зуд у корней волос на затылке, совсем как в тот раз, когда ему впервые довелось спускаться в библиотеку в либре ди Лука. Окей, похоже, мы действительно на верном пути. признал он. Теперь я тоже это чувствую. Катерина подтвердила, что и она также ощущает присутствие энергии. А я вам что говорил, произнёс по. И он осторожно продолжил спуск по лестнице. С каждым шагом вниз он чувствовал, что сила энергии возрастает. А воздух становился всё более влажным и спёртым. Лестница заканчивалась ещё одним коридором, который через пару метров круто поворачивал. Насколько он мог ориентироваться, этот коридор проходил под задней частью здания. Кладка стен здесь была совсем другая, больше похожа на деревенскую, с большими неровностями и образующими выступы крупными камнями. Завернув за угол, Они увидели ещё две двери. В железной двери справа от них был глазок, похожий на те, которые делают в двери тюремных камер. Другая дверь, которая оканчивалась коридор, была тяжёлая, дубовая, обитая массивными чёрными металлическими полосами и с такой же металлической ручкой. И он заглянул в глазок железной двери, но за ней было темно. И он не смог ничего рассмотреть. Приложив к глазку уха, он несколько мгновений напряжённо прислушивался. Не услышав ни единого звука, он надавил на железную ручку, и дверь открылась. За ней оказалось небольшое узкое помещение, не более 2 м в ширину и около 5 м в глубину, стены которого были обшиты светлыми деревянными панелями. В центре комнаты стояли два больших кожаных кресла, повёрнутые друг к другу. У обоих кресел имелись подлокотники, а над спинками были закреплены металлические шлемы, от каждого из которых тянулись провода, теряющиеся в темноте. Направив на провода луч фонарика, он увидел, что все они собираются в кабель, уходящий в стену слева от кресел. И он также увидел что в этой стене устроено большое окно, сквозь которое из соседнего помещения было по всей видимости удобно наблюдать за теми, кто сидел в креслах. Ион нащупал выключатель и повёрнул его. Лампа дневного света зажглась, и он, Катерина и по вошли внутрь. Перешагнув порог, он поймал себя на том, что не ощущает воздействия энергии. как будто кто-то обесточил её источник, вытащив штепсель из розетки. По реакции своих спутников он сделал вывод, что они ощутили то же самое. Что-то здесь каким-то образом экранирует, заключил по. Что это за кресло? проговорила Катерина. Электрические стулья, с усмешкой произнёс юноша. У всех учителей в процессе общения с учениками время от времени возникает желание использовать такие штучки. Он тем временем наклонился к окну и заглянул в соседнее помещение. Он заметил ряд красных и зелёных огоньков, а благодаря зажжённому свету также различил придвинутый к стеклу стол и несколько компьютеров у противоположной стены. На столе был монитор Вокруг которого лежало множество каких-то бумаг и стояли чашки с недопитым кофе. Рэмер сообщил мне, что у них есть оборудование, позволяющее измерять силу способностей чтецов, сказал я он. Вероятно, это оно и есть. Катерина в это время рассматривала один из шлемов. Вполне возможно, произнесла она с отвращением. А эффект экранирования не позволяет проникать сюда никакой энергии, которая могла бы сказаться на результатах измерений. Окей, господин и госпожа Шерлок Холмс, а не пора ли нам поискать, откуда собственно эта энергия берется? – сказал По, делая шаг к порогу. Лично у меня от этого места мурашки по телу бегают. Так ты к ты по-прежнему считаешь, что это самая обычная школа? спросила у него Катерина, но ответа так и не дождалась. Выйдя, они вновь ощутили знакомый зуд, который усилился по мере их приближения к дубовой двери в конце коридора. Она также оказалась незапертой, и они беспрепятственно вошли в помещение, которое видели сквозь стеклянное окно. Кроме целой веленицы компьютеров, принтеров и заваленного записями стола, там оказалась очередная дверь, ведущая куда-то дальше в лабиринт расположенных под школой катакомб. Поставив на пол свою спортивную сумку, и он подошел к столу и начал просматривать бумаги. На них были начерчены какие-то кривые наброски полушарий мозга. столбцы непонятных чисел, некоторые из которых были подчёркнуты или обведены карандашом. Сверху на каждом листе были указаны имя и возраст испытуемого. Судя по бумагам, последние из них были в возрасте от 10 до 12 лет. В отношении некоторых производился анализ реальной силы их возможностей. тогда как другие записи были предварительным расчётом ожидаемого потенциала. Похоже, они в состоянии предугадывать мощь даже тех, кто ещё не был активирован, констатировал Йон. Критерии приёма в школу, предположила Катерина, которая также подошла к столу и теперь смотрела на бумаги из-за плеча Йона. По остался стоять у порога, время от времени нервно поглядывая в коридор. Возможно, однако трудно понять, как они ухитрялись это делать, не возбуждая подозрений у родителей учеников. Сказал он. Катерина пожала плечами. Нет предела в того, чему родители готовы подвергнуть свое любимое чадо, лишь бы оно получило хоть какие то минимальные преимущества. одному богу известно узнают ли родители когда-нибудь правду обо всём этом задумчиво произнёс он ведь вовсе не обязательно что сами они чтецы а дети как им это объясняют в курсе ли этого родители или детям приходится лгать отцам и матерям он покачал головой Как это сказывается на ребёнке? Всё это просто отвратительно, заметила Катерина. Ведь для выявления подходящих кандидатов недостаточно провести один только этот тест. Необходимо множество дополнительных одно дело выявить, имеют ли дети способности активированные или латентные, и совсем иное определить, достаточно ли ребёнок созрел для того, чтобы стать членом теневой организации. Катерина заглянула под стол и нашла, что искала. Низко нагнувшись, она достала из-под стола корзину для бумаг и поставила её на стол. Покопавшись в корзине, девушка извлекла какие-то записи, похожие на те, что уже лежали на столе. Свернула их и сунула в задний карман джинсов. "Их никто не хватится", сказала она, ставя корзину под стол. Экран стоящего на столе монитора был тёмным. Однако одного нажатия на клавишу клавиатуры оказалось достаточно, чтобы пробудить его к жизни. По прошествии нескольких секунд на экране возникло изображение, однако он был разочарован, так как для запуска программы необходимо было ввести имя и пароль. Эх. Нам бы сейчас сюда Мухаммеда, с сожалением сказал он. Он по-прежнему нервно переминался с ноги на ногу на пороге комнаты. Может, пойдём дальше? настойчиво предложил он, ён кивнул. Тут нам во всяком случае больше делать нечего. Он подхватил с пола свою сумку и вышел. Подойдя к следующей двери, он кивнул спутникам и надавил на ручку. Прежде чем он открыл дверь, По успел погасить свет в том помещении, которое они только что покинули. За дверью было темно. Шагнув внутрь, Йон ощутил под ногами мягкий ковер. Йон немного повозился с карманным фонариком, но вскоре включил его и нашел на стене выключатель. Йон стоял лицом к выходу. По застыл в дверном проеме с фомкой в руке. А Катерина сделала несколько шагов вглубь комнаты. Она, как завороженная, смотрела в противоположный конец помещения, и во взгляде ее отражалось недоумение пополам со страхом. Кампелли прозвучало из дальнего конца комнаты. Право мне приятно, что ты нашел время заглянуть сюда, Йон. Сразу же узнал голос говорившего мужчины. Это был Раймер. Скорее отсюда, крикнул он и рванулся к двери, однако стоящий на пороге Понишевильнуса лицо его расплылось в широкой ухмылке. Внезапно он размахнулся и ударил Йона ломиком по голове. Не ожидая этого, Йон даже не успел уклониться. Голову его пронзила острая боль.